Глава 12. Стены и пол медицинского блока были ледяными. Я чувствовала это даже через плотную ткань футболки. Холод проникал под кожу, пробирал до костей. Казалось бы, если долго неподвижно сидеть на одном месте, оно должно хоть немного прогреться, но нет. Начищенные белые плиты буквально высасывали из тела последние крохи тепла, погружая в оцепенение, замораживая чувства. Но легче от этого не становилось. В смежной комнате мелькали ноги в свободных штанах и тяжелых армейских ботинках. Боевики механического солнца четверо или пятеро. Крепкие манны, способные позаботиться о телах. Негромкие голоса доносились будто сквозь вату. Я слышала их, но не разбирала ни слов, ни смысла. Робот-уборщик крутился под койками, счищая с пола кровь. Интересно. Что здесь принято делать с трупами? Не же они их выбрасывают в конце концов. Пусть Анхеле ляпнул что-то подобное, мол, утилизатор. Рядом. Чья-то ладонь опустилась на плечо. Ракель. Вот. Произнесла Фемма, протягивая мне сверток с одеждой. Взяла кое-что у наших Фем. Тут джинсы, топа, рубашка. Размер твой. Спасибо. Собственный голос, отстраненный и пустой, показался совершенно чужим. Не дождавшись, когда я протяну руку, Ракель положила одежду на низкий столик, замерла рядом, не решаясь нарушить повисшего между нами тяжелого молчания. Несколько тихих ударов сердца, и Фемма ушла. Я медленно оторвала ладонь от колена и коснулась пальцами клетчатой ткани рубашки. Натуральная, качественная, приятная на ощупь, теплая. И кажется, новое, ни единой потертости или лишней складочки. В любой другой момент я бы, наверное, порадовалась хорошей одежде, но сейчас было все равно. Взгляд медленно скользнул вверх по гладкой коже руки. Правое запястье, где раньше располагался Ид Чип, было чистым. Ни бурой подживающей корки, ни белые полоски шрама. От операции, проведенной Никс не осталось и следа, как будто и не было никогда шеи салана, Диас законопослушной жительницы а без сити и прежней жизни тоже не было а ведь еще недавно у меня был четкий и простой план исправить все и вернуться еще недавно я верила что все может стать как раньше ну или почти так же а теперь возвращаться было некуда без михелей без михелей горло сдавило Наверное, надо было дать выход горю, острыми льдинками впивавшемуся в сердце. Надо было выплакаться. Но слез не было. Усталые глаза были болезненно сухими. Где-то глубоко внутри беспокойно ворочался шейд. «Почему ты сидишь на полу?» Раздался над головой знакомый голос. Замерзнешь же. Оденься». Я глухо усмехнулась, не сдвинувшись с места. «Ты говорил, что тебе нравится, как я выгляжу в твоей футболке?» «Нравится», — ровно откликнулся Кессель. «Мне нравится, когда ты в моей футболке, в моей комнате. Отдохнувшая, счастливая и удовлетворенная. А на холодном полу нет. Оденься». Не знаю зачем, но я подчинилась. Было что-то в его тоне, в его голосе. «Какой-то неоспоримый приказ, проигнорировать который было нельзя». Неохотно я поднялась на ноги, стянула ботинки и футболку, не обращая внимания на Манна. «Если хочет, пусть смотрит, какая разница!» Сама я старалась на него не смотреть. Топ, джинсы и рубашка сели отлично. Уракель действительно оказался намётанный глаз. Но одежда не помогла согреться. Холод пробирался даже под нее. Или это просто я окоченела изнутри? Соло. Разговаривать не хотелось. Я подняла голову, чтобы попросить Кесселя оставить меня в покое, но поймала внимательный взгляд и промолчала. Не дожидаясь, пока я снова уйду в себя, он подхватил меня под руку, развернул к столу дежурного медика, мягко надавил на плечи, вынуждая опуститься на стул, и занял место напротив. Нос уловил дразнящие запахи еды, настоящей, не синтетической. Кессель подтолкнул ко мне стоявший рядом полный поднос, На плоской тарелке лежали две тонкие свернутые лепешки, доверху набитые начинкой. Мясная котлета, желтая полоска сыра, свежие овощи, буквально истекающие соком, густой пряный соус. Лепешки еще дымились, на нежных светлых боках темнели полоски гриля. В глубокой миске масляно блестели хрустящие ломтики запеченных клубней, а рядом стоял доверху наполненный стаканчик кофе. Ешь! Я коротко мотнула головой. «Не хочу». «Тебе надо восстановить силы». Надо было отвернуться, но не вышло. Я чувствовала, что никакими объяснениями и отговорками кесали не проймешь. Если уж он решил, что меня во что бы то ни стало надо одеть и накормить, отвязаться не получится. Пальцы дрогнули и неохотно вытащили из миски самую тонкую дольку клубня. Под пристальным взглядом Шейдера Я механически проживала ее, не чувствуя вкуса, подумала и потянулась еще за одной, а потом еще и еще. От горячей еды и крепкого кофе лед, сковавший сердце, немного оттаял. Шейт откликнулся довольным урчанием. Тело немедленно потребовало свое. Вернулся голод. Замерзшая кожа обрела прежнюю чувствительность, а виски заныли от переутомления и переполнявших голову мыслей. Проснулись эмоции, притупленные душевным опустошением и болью потери. Злость вскипела внутри, не находя выхода. Отчаянно захотелось добиться справедливости, отомстить. Но только кому, если о нападавших ничего неизвестно? Где искать виновных в безжалостной расправе над Михелями? «Хотя... вот же он, прямо передо мной!» Живой, невредимый и совершенно не раскаивавшийся в том, что вольно или невольно стал причиной гибели двух медиков. Он. Хавьер Кессель. Боевик шиссого механического солнца. Злокачественные опухоли Абис-Сити. Если бы не он. Если бы не шиссов дротик, не зеленая гадость. Если бы я, глупая, жалостливая я, не ринулась спасать полумертвого Шейдера, рухнувшего у порога клиники, Михели остались бы живы. Остатки кофе выплеснулись на поднос, когда я с силой опустила стаканчик. Кессель поднял на меня раздражающий спокойный взгляд и вопросительно выгнул бровь. Саулы Хельми», — процедила я сквозь зубы, едва сдерживая кипящую внутри ярость, — «были отравлены той же шиссовой дрянью, что и ты. Я видела, вы. Этот ваш химик, который даже дефибриллятор не может вовремя принести, он тестировал содержимое дротика. Что в нем было?» «Неизвестно», — коротко уронил Кессель. «Не уходи от ответа!» — закричала я. «Я хочу знать, почему ты все от меня скрываешь!» «Нет! Какое право ты имеешь все от меня скрывать?» Михели, они!» «Ближе них у меня никого не было, и они...» Голос сорвался. «Мертвы!» «У нас нет точных данных!» «Кессель!» Вскочив на ноги, я перегнулась через стол и вцепилась в футболку Манна, рывком притягивая его к себе. Удлинившиеся когти пропороли черную ткань. «Кессель! Что? Это? Такое!» Шейдер, не растеряв ни капли невозмутимости, один за другим отцепил от своего воротника мои когтистые пальцы. На футболке остались неровные дыры. «Это литианская разработка». «Откуда ты знаешь, что литианская?» Я снова дернулась к нему, отталкивая в сторону пустой поднос и замахнулась второй рукой. «Ты же сам сказал, что у вас нет точных данных!» Крепкие пальцы сжали мои запястья. «Потому что в ту ночь, когда ты меня реанимировала, на меня охотились литиане». «Бред!» — не задумываясь, выпалила я. «Махинации со счетами, обман, подлог. Может, хакерская атака? Да, да. Это по их части, но охота...» «Бред! Бред, бред! Как ты вообще себе это представляешь? Да большинство литиан в жизни ничего тяжелее коммуникатора в руках не держали». Как они, пусть даже толпой, пусть даже их сотня была, как они могли бы справиться с шеей? Я замолчала на полуслове, с невыносимой болезненной ясностью осознав как и кто. В ожогах на руках Саула, в разбитых губах и простреленном языке Хельме, в следах удушения на шее медички чувствовался знакомый садизм — отнимать то, что ценно избивать на глазах непокорного того кто ему дорог ломать не может быть едва слышно прошептала я нет это же полный бред ман передернул плечами ты спросила и ответил хочешь верь хочешь нет рвано выдохнув я почти рухнула на стул кисель тоже сел но так и не отпустил мои руки что им нужно глухо проговорила я что им нужно от тебя Салана, хватка на моих запястьях усилилась. Ты не хотела влезать в наши дела. Ты хотела держать дистанцию, хотела вернуться в свою обычную жизнь и не задавать вопросов, ответы на которые... Я дернулась, пытаясь вырваться, но шейдер не отпустил. Наклонился ближе, заглянул в глаза. «Мне нужны эти ответы!» — выкрикнула я. «Да, когда-то. Когда-то давно ты спрашивал меня, хочу ли я быть частью твоего мира, и я ответила «нет». Тогда. Тогда я не видела смысла. Тогда у меня была своя жизнь, клиника, саул, хельми. Мне было куда возвращаться. А теперь... Теперь весь мой мир лежит в черных пакетах, готовых к сбросу в утилизатор. И у меня ничего не осталось. Ничего. Кроме желания понять, кто и почему это сделал. Почему погибли хорошие шейдеры, медики? Почему? Слезы обожгли глаза. Я часто заморгала, пытаясь не разрыдаться. Нельзя ни здесь, ни сейчас, ни перед Шиссовым Кесселем, у которого, как назло, было это невыносимое, душераздирающее сочувствие в глазах и теплые руки. «Если мне надо стать частью твоего мира», — срывающимся голосом выдохнула я. «Я согласна, Хавьер Кессель, я согласна на всё». «Хорошо», — прозвучал короткий ответ. Идем. Новое собрание было перенесено из штаба в кабинет Кесселя. Шейдеры встретили нас напряженной траурной тишиной, о смерти Михелии здесь, похоже, уже знали все. Лица боевиков были хмуры, в глазах читались десятки невысказанных вопросов. И легкое недоумение, казалось, еще недавно Кессель лично уволок с собрания очередную нефему Анхеля, но не прошло и нескольких часов, как я вновь оказалась среди боевиков механического солнца. Было чему удивляться. Но начинать разговор, чтобы выяснить подробности гибели медиков и моего появления в штабе, от чего то никто не спешил. Негромко щелкнул затвор зажигалки, потянула горьковатым дымом. Скосив взгляд, я заметила Анхеля, раскурившего самокрутку. Ноздри Кесселя едва уловимо дернулись. «Убрал это», — приказал он, даже не повернув головы. «Немедленно». Я ожидала от спыльчевого манна взрыва возмущения, но его не последовало. Второй по рангу боевик механического солнца подчинился мгновенно. Вынув изо рта едва начатую самокрутку, Шейдер даже не поморщившись, сжал тлеющий огонек между пальцев и без возражения опустил бычок в карман куртки. С Кесселем, Хавьером Кесселем, здесь, похоже, предпочитали не спорить. Ведь не в первый раз уже замечала, что друг с другом местные вольные шейдеры общались куда свободнее, позволяя себе оскорбления и прямые угрозы взять хотя бы тех же Хорхи с Анхелем. Но авторитет Хавьера Кесселя был абсолютен и непререкаем. В логове, в штабе, в медицинском блоке достаточно было одного короткого взгляда, и все немедленно бросались выполнять его команды. Да что там, даже от меня во время прогулки по коллектору и побега с улиц 17-го Он ожидал беспрекословного подчинения, как будто кессель... Я присмотрелась к нему чуть внимательнее, отмечая помимо прекрасного сложения, физической мощи и дикой почти магнетической притягательности манеру держаться, уверенную властность во взгляде. Чувствовалось, что ман привык принимать решения, отдавать приказы и брать на себя ответственность за жизни других. Да, шиссам действительно стоило его бояться. И не только им. Удивительно, как я умудрилась не понять этого раньше. Заметив мой изучающий взгляд, Кессель шагнул ближе. В светлых глазах плясали насмешливые искры. Что? Дошло наконец? Склонившись ко мне, насмешливо поинтересовался он в полголоса: "Ты здесь главный". Так же тихо откликнулась я: "Ты поразительно наблюдательна, мелочь". От чувственного шепота. По телу пробежала волна мурашек. «И что, теперь будешь смотреть на меня по-другому?» «Не дождешься? На твой статус среди местного сброда мне глубоко плевать!» Кессель фыркнул, пощекотав горячим дыханием волоски за моим ухом, и отстранился, а я едва сдержала разочарованный вздох. «Итак», — проговорил он, повернувшись к молчаливо дожидавшимся его боевикам, «Как вы уже слышали от Рамона?» «Это», — кивнул он в мою сторону, Салана Диас, дочь Андреса Диаса». Салана обвел Кессель рукой комнату, указывая поочередно на стоявших перед ним шейдеров. «Это Рамон Перес. Он отвечает за безопасность». «С Анхелем Кесселем ты уже знакома. Он пытается отвечать за многое, иногда даже слишком». «Кто-то, наверное, Хорхе, скептически фыркнул» но, наткнувшись на взгляд главы механического солнца, предусмотрительно заткнулся, прежде чем началась очередная перепалка. Но надо признать, налаживание внешних коммуникаций ему удается неплохо. Шон занимается снабжением, Хорхе — инженер широкого профиля. А также не менее широкого зада и раздутого самомнения отчетливо пробурчал себе под нос Анхель. Кессель сделал вид, что не заметил. Химик. Шейдер многозначительно покосился на опоздавшего синеволосого манна, бочком пробиравшегося вперед, и тот пристыженно застыл на месте. Синтезирует стим, а также заведует лабораторией. Ира Вега, наша бессменная хозяйка логова. Остальных по необходимости представлю позже. — Рад, что ты с нами, Соло! — тепло откликнулся Рамон, встретившись со мной взглядом. — С возвращением! «С возвращением?» Я вгляделась в спокойное лицо Шейдера, ища внутри отголоски узнавания. Но память упорно молчала, отказываясь давать подсказки. Если Рамон Перес и знал меня, в то далекое, давно потерянное время, когда отец был жив, а Ли Эббота, ставшего одним из худших моих кошмаров, еще не существовало, я ничего не помнила об этом. Как и о многом другом. Мне, кстати вспомнилось, что Кессель так и не рассказал, как Рамон был связан с моим отцом, и он сам. Казалось, тот разговор в кабинете случился три вечности назад, и не со мной, с какой-то другой Соланой Диас, которая верила, что все в ее жизни еще можно исправить, восстановить или начать заново. Не так-то уж важно, если есть к кому возвращаться. Было. Сглотнув подступивший к горлу горький ком, я сосредоточилась на разговоре. Слезы не вернут Михелей, но если я смогу отомстить за их гибель, если выясню, кто за этим стоит, если за этим стоит Ли Эббот, однажды уже лишивший меня близких, я сделаю все, чтобы он заплатил. Чего бы это ни стоило? Решение далось мне легко, но... Дальше начались сплошные трудности. Как оказалось, местный химик не слишком продвинулся в изучении неизвестного литианского вещества, содержавшегося в найденном нами дротике. По его словам, стандартные тесты выдавали ошибку, а более сложные анализы позволили определить лишь несколько компонентов сложного состава, тогда как основное вещество, его свойства и воздействие на организм Шейдера так и остались невыясненными. Все, что ему удалось узнать, я поняла и так, на собственном горьком опыте. «Я пытался хакнуть молекулярную структуру», — тараторился неволосый ман. «Подбирался и так, и эдак, но все без толку. Очевидно, что внутрь намешаны нейротоксины, отравляющие шейды и блокирующие нервные импульсы. Но в отличие от блокиратора, оказывающего временное воздействие на нейромедиаторы, результат необратим. Следовательно, длинные пальцы химика, временно оккупировавшего стол Кесселя, порхали по интерактивному монитору, отбивая быструю дробь. На голопроекторе сменяли друг друга решетки связей и многоступенчатые формулы с темными провалами, которые Ман, по всей видимости, не сумел заполнить. Я с трудом узнавала едва ли десятую часть. Саул отдавал предпочтение практическим навыкам, а не сложной университетской теории. Судя по озадаченным лицам боевиков, они понимали и того меньше. «Короче», — оборвал наше мучение Кессель. «И понятнее», — встрял Анхель. «Словами не длиннее семи букв!» «Никто не виноват, что ты скурил последние мозги!» Хорхе, единственный из всех следивший за выкладками химика с живым интересом, презрительно фыркнул. «Сам не слушаешь, ты хоть другим не мешай!» «Значит, нейротоксины!» «Тихо!» Один хмурый взгляд из-под темных бровей, и инженер широкого профиля и не менее широкого зада замолчал и на всякий случай отступил на шаг от грозного лидера. «Переходи к сути, химик, и попроще». Синеволосый ман вздохнул. «Можно и к сути», — буркнул он. «После всех мучений я пришел к выводу, что один из главных компонентов этого вещества — однозначно органика, но какая именно, сказать сложно. Но синтезировать такое на месте невозможно. Изготовить нейтрализатор без доступа к исходным реагентам и знания полной химической формулы тоже не получится». Шиссовые, Летяне! с чувством выругался Анхель сквозь стиснутые зубы. И лично я была с ним полностью согласна. Это была очень, очень плохая новость. Однако, — обнадежил химик, — производится это здесь, в одной из лабораторий Абис-Сити. Растворитель местный, это точно. Я родную водичку с примесью тяжелых металлов и неповторимой органики шиссов ни с чем не перепутаю. Никакие очистительные фильтры ее не берут. Даже навороченные промышленные и медицинские. Но других наводок дать не могу. Лабораторные маркеры полностью отсутствуют. Почерк ученого тоже не узнаю. Кто бы ни сотворил эту штуку? В голосе Манна проскользнула тень зависти. Он своего рода гений по части биохимии. Намного круче меня. Хотя неприятно в этом признаваться. Подозреваю, что это не местный. По крайней мере, я в период своей недолгой, но яркой карьеры на небосклоне литианской науки... С этим умельцем однозначно не работал. Да и направление исследований тогда было совсем другое. Считалось, что... Э -э, он замялся, настороженно оглядев столпившихся вокруг него боевиков. Для э -э -э, адаптации шейдеров в обществе вполне достаточно блокираторов. Но это... Очередная попытка истребить под корень всех неугодных, мрачно закончил Хорхе. Только на этот раз окончательно. «Мы давно знали, что власти абис -Сити рано или поздно возьмутся за нас всерьез», — проговорил Рамон. «С тех пор, как механическое солнце взяло под контроль больше четверти трущобных районов, мы стали представлять слишком серьезную угрозу. Так что ответный шаг — принудительные инъекции блокиратора. Вот войск или создание оружия, убивающего шейдеров, был лишь вопросом времени». Ман повернулся к боевикам. Синие отсветы голографической проекции неизвестного литианского вещества скользнули по острым скулам, крупному носу и массивному подбородку, покрытому короткой темной щетиной. Вся наша жизнь — выживание вопреки. Вместо того, чтобы вести достойное цивилизованное существование, как подобает любой разумной расе, мы прячемся по подвалам и коллекторам, как дикие грызы. Нападаем, крадем, портим то, что не сумели украсть, и постоянно растем в числе. Так чего удивляться, что от нас пытаются всеми силами избавиться?» Кто-то дернулся, чтобы ответить, но Рамон поднял руку, призывая к молчанию. «Литяне дали понять, что на этот раз они настроены решительно. Возможно, и нам пора задуматься о другом пути». Но узнать, какой именно путь хотел предложить главный безопасник механического солнца, «Нам не дали». «Точно!» — выкрикнул Шон. «Верная тема, Перес! Пора сделать то, о чем говорил Андрес Диас!» Хорхи поддержал товарища энергичным кивком. «Подождите-ка!» — повысил голос Анхель. «Не рановато ли переходить к радикальным мерам? Абис — наш дом. К тому же еще ничего не ясно. А вдруг наш местный синеволосый гений?» Размахнулся Шейдер, чтобы от души хлопнуть Литянина по плечу Но щуплый ман чудом увернулся. Еще разберется, что надо дорисовать в этой штуке. Да и нас не так уж мало. Надо будет, поднимем восемнадцатый, шестнадцатый и девятый. А если надавить пожестче еще три-четыре района, порвем сопливых летян в клочья, шисы еще пару лет будут сыты. И потеряем всех, когда летянскую армию вооружат отравленными дротиками, возразил Хорхе и это если никому не придет в голову распылять эту гадость с воздуха воздействие вещества на организм при вдыхании, скорее всего будет недостаточным но я пока не уверен когда ты будешь уверен химик в живых останутся только норры до да полукровки вроде тебя сникс ну и заткни пасть Хорхе! анхель со всей силы двинул наполовину трансформировавшимся кулаком по столешнице интерактивный экран пошел рябью Но защитное покрытие, к счастью, выдержало. «Раз так, чего ждать? Нападем первыми! Несите стим, я готов!» «Это не выход», — возразил Рамон. «А что тогда выход? Лечь на живот и покорно подставить задницу?» «Тебе б только лечь!» Вспыхнувший спор с каждым новым витком грозил перерасти в банальный мордобой. Анхели Хорхи орали, перекрикивая друг друга, то ли отстаивая свои позиции касательно литянской угрозы, то ли просто продолжая бесконечную перепалку. А Шон, Рамон и явно переоценивавший свои силы красной от натуги химик постоянно встревали, чем только подливали масло в огонь. Кессель, однако, не вмешивался. Я не сильно понимала внутренние дела Солнца, поэтому очень скоро перестала вслушиваться. Лишь наблюдала, отстраненно дожидаясь, когда Хорхи и Анхель наконец выдохнутся. Но Шейдеры, казалось, готовы были спорить вечно. Я полуобернулась к Кесселю в надежде, что он прекратит этот булаган, и столкнулась с ним взглядом. В светлых глазах читался немой вопрос. «А чего хочешь ты? Мелочь». Я сжала губы и нахмурилась. «Разве не очевидно? Все, что мне было нужно, отомстить Ли Эбботу за смерть Михелей, а остальное — к Шиссам. И если подумать...» Кессель. Притянула я его ближе, понимая, что не могу перекричать спорщиков. «Если вещество из полицейского дротика сделано в лаборатории Абис-Сити, можно выяснить, откуда его доставили в участок. Сам знаешь, литиане — жуткие бюрократы. В их системе должна быть информация о поставке. Время, место, количество назначения. Нужно только взломать базу данных полиции, а дальше...» На плечо опустилась тяжелая рука. Резко обернувшись, Я увидела прямо перед собой широкий оскал Анхеля. Спор все еще продолжался, но каким-то необычайным образом уже без участия второго Кесселя, которого, судя по всему, куда больше заинтересовал наш разговор с Хавьером. «А дальше», — продолжил за меня Шейдер, — «мы подключим Никс. Она любую систему вскроет, как нечего делать. Никс в этом деле профи, верно, детка?» Я возмущенно сбросила его руку. «Я тебе не детка». Анхель только фыркнул. «Сладкая, злющая детка, но мозги у тебя что надо, не то что мои». «Потому что курить надо меньше», — огрызнулась я, отступая ближе к главному боевику механического солнца. «Что скажешь, Кес? Хавьер?» Шейдер задумчиво посмотрел на меня. «Может сработать».